С первыми лучами солнца солдаты начали просыпаться. Вид у них был такой, словно они ощутились на другом свете. Они удивлённо озирались по сторонам, не понимая, что происходит, поскольку усок, подмешанный в воду, всё ещё продолжал оказывать наркотическое действие. Они переглядывались, не узнавая друг друга, и, понаблюдав за ними какое-то время, Бруно сегодня густо не смог удержаться от едкого замечания. Боюсь, вам предстоит командовать отрядом придурков, мой лейтенант. Что до придурков, мне и тебя хватает, извивительно ответил тот. Гарса обещала, что через пару часов они станут прежними. Жаль. Мне они больше нравятся такими, особенно эта свинья сержант Малина, который, как я погляжу, наложил в штаны Теперь вы, Самансио сержант, значит, постарайтесь их расшевелить, потому что в таком состоянии от них мало проку. Туземцы обнаружили капитана в одной из пещер у Восточных утёсов, и мне бы хотелось, чтобы он немедленно покинул остров. А сержант Навар предполагается, что он составит ему компанию, но я не уверен. Думает капитан о кажется сопротивление. Антикерец пожал плечами, показывая, что не представляет себе, какой будет реакцией человека, который до минувшей ночи был его начальником. — Полагаюсь на его здравый смысл, — сказал он. — Как только святой отец придет в себя, я пошлю его к капитану передать, что не собираюсь его казнить. — Осмелюсь заметить мой лейтенант, что заставить его убраться с острова на этой хлипкой шлюпке равносильно казни, — уверенно заявил саморец. — Да. У меня до сих пор всё внутри переворачивается, как только подумаю о беднягах, безуспешно боровшихся с проклятым океаном. А ты думаешь, со мной не происходит то же самое? спросил командир, в его голосе прозвучала боль, вызванная воспоминанием о трагедии. Иногда мне снится шлюпка, плывущая по спокойному морю, но оказавшись рядом с ней, я вижу три скелета, высушенных солнцем. А теперь вы собираетесь за них отомстить? Жажда мести вызвала множество войн, но не положила конец ни одной из них, дорогой Бруно. Ни одной. Я же хочу покончить со всей этой историей, чтобы спокойно жить. А выгнать с острова Капитана и его подручных — это единственное условие, которое выдвинул Бен-Эйган, когда я попросил его о помощи». «Бен-Эйгану прекрасно известно, что им нипочем не добраться до Гомеры», — мрачным тоном заметил Саморец. По моим подсчётам отсюда до Гамеры где-то 14 лиг по открытому морю. А это волны, течение и чёртов ветер, который никогда не стихает. Знаю, но ведь в ясную ночь с северных скал видны костры Гамеры. Обещаю, что не буду заставлять их грузиться в шлюпку до тех пор, пока ветер не стихнет и море немного не успокоится. Пообещал ему командир. Согласен, эта раздолбанная филюга не самое подходящее судно для подобного предприятия. Зато я даю им шанс, который капитан не дал брату Амансио и двум другим несчастным. Он сопроводил свои слова жестикуляцией, словно внушая собеседнику мысль о том, что у них нет иного выхода, присовокупив: "Нам придётся выбирать, либо мы поступим так, либо умрём от жажды, поскольку лично я не способен кого бы ты ни было подвесить ради бурдьюка с водой. Ну тогда мне только остаётся заявить, что если всё закончится неудачей, я почту за честь подняться на эшафот вместе с вами. Бруно сегодня густо собирался добавить что-то ещё, но вдруг запнулся и широко улыбаясь показал куда-то за спину антикерца посмотреть, кто к нам пожаловал. Лейтенант воскликнул он: "Пропавший Акомар! Откуда ты выпал, несчастный? Не дать не взять потерпевший кораблекрушение". И это была чистой воды правда, но переводчики оказалось лишь грязная набедренная повязка, и он страшно исхудал и почернел, будто только-только покинул какой-нибудь плот. Я питался крабами и ящерицами, Бодро ответил молодой человек: "Прибыл в ваше распоряжение", добавил он, вытянувшись перед Гонсало Баесей. "К сожалению, что мне пришлось пуститься в бега, но, как верно заметил ящерица, от живого дезертира больше толку, чем от мёртвого солдата. А капитан поклялся меня убить". После за этим он обвёл взглядом лица солдат, которые смотрели на него словно не видя, и растерянно спросил: А с ними-то что творится? Их хватил удар. Они находятся под действием дурмана. Ну, дожили, если даже священники не прочь, воскликнул юноша. Это произошло нечаянно, и мне жаль, что я довёл его до такого состояния, оправдывался антикирец. Но если бы я предупредил его о том, что собираюсь сделать, весь план мог бы провалиться. Какой план? Кроме сегодня густо взял переводчика под руку и отвёл на несколько метров в сторону, чтобы поведать о недавних событиях. И тут на лейтенанта Боесу напали сомнения: а что если он совершил трагическую ошибку? И бедные парни так навеки останутся с помрачённым рассудком. Он слепо понадеялся на то, что бабке Гарши известны все премудрости на свете и никак не ожидал, что в итоге будет командовать толпой идиотов. Если дело обстоит именно так, а при каждом взгляде на отрапившие лица у него всё сильнее сжималось сердце, то самое тяжкое преступление по сравнению с этим всего лишь невинный проказ, а потому что одно дело подвесить кого-то на верёвке и совсем другое до конца жизни казнить себя за то, что превратил своих подопечных в идиотов. Мать Всегда боится, что сын погибнет в бою или вернется домой калекой, но она никак не ожидает, что ей возвратят его овощем, который не видит, не слышит, не разумеет. Сидя на табурете, с широко расставленными ногами, упершись локтями в колени и закрыв лицо ладонями, молодой лейтенант Гонсало Боэса впервые за долгое время почувствовал неудержимое желание заплакать. Он понял, что сейчас можно не строить из себя героя, а дать волю чувствам. Слезы уже потекли у него по щекам, как тут раздался громкий выхлоп кишечных газов и чей-то жалобный голос умоляюще произнес «Проклятие, святой отец! Пукайте в другую сторону, не то я задохнусь! Сутана не задерживает газы!» «Прости, сын мой!» — отозвался смущенный доминиканец «Святой». со мной никогда не случалось ничего подобного. Надо додумать в противном случае вы бы один учились у себя в семинарии. Что такое вы ели на ужин? Антикерит поднял голову, ему пришлось вытереть слёзы, чтобы иметь возможность проследить, испытывая при этом глубокое облегчение, как его подчинённые один за другим выходят из своей странной летаргии. Никто не помнил, что произошло. Когда им сообщили, что человек, который довёл их до края пропасти, где-то скрывается, они обрадовались. Но брат Бернардино де Ансуага точнее выразил общее чувство, заметив: "Тебе нужно было сделать это 3 месяца назад, сын мой. Ты бы сохранил много жизней и избавил нас от многих страданий". Конечно же, я отправился Кастаньюсу и попытаюсь убедить его сдаться. Мужчина должен уметь признавать поражение, хоть бы он вас выслушал. Доминиканцу, преисполненному благих намерений, пришлось призвать на помощь всё своё красноречие и способность убеждать, чтобы заставить разъярённого капитана Кастанью и перепуганного сержанта Навара понять, что у них есть всего три возможности: сдаться, умереть от жажды в какой-нибудь грязной пещере или выйти сражаться за ведомо зная, что их побьют камнями. Стоит вам только высунуть нос наружу, как на вас обрушится град камней, сказал он в заключение. А это недостойный финал. Пусть вы и наломали кучу дров, Легионант даёт вам возможность спастись, и вы, как добрые христиане, обязаны ею воспользоваться. Бэса предатель. Моя миссия не в том, чтобы судить, а в том, чтобы помочь, по мере сил, смиренно ответил монах. Не угодно ли вам исповедаться? К чёрту, святой отец. Впервые вступил в разговор Каллист Новара, до сих пор скромно державшийся в тени. Единственное, в чём я раскаиваюсь, так это в том, что не выпустил сукиному сынов Кешки и не отъемал его жونوшку. Сержант. Нечего теперь мне рот затыкать, капитан, взорвался тот. Я же вас предупреждал, что этого несчастного молокососа лучше сразу убрать с дороги, а вы меня не послушали. Я согласился ввязаться в это дело, потому что вы поклялись сделать меня богатым, но вы оказались тряпкой, и вот теперь мы, точно барсуки, зарылись в нору и ждём, когда нас отсюда выкурят. Никто тебя не заставлял. Меня вынудила необходимость, и вам это известно. Лично я предпочитаю умереть со шпагой в руке. В конце концов, единственное, что я умею делать это драться за свою жизнь. «Воевать с сотней дикарей самоубийства!» Заметил его командир и вдруг добавил «Как ты думаешь, не кинут ли нам жребий? Если выпадет орел, будем драться, пока нам не вышибут камнем мозги, если решка, сдадимся!» Сержант несколько секунд размышлял, затем пожал плечами. «Ладно», — сказал он, — «дайте мне монету. Откуда я тебе ее возьму?» Ни у кого из них троих в тот момент не оказалось ни одной завалящей монеты, поскольку на этом затерянном острове от денег, честно говоря, было мало. Проку и разразившийся брани по поводу своей злосчастной судьбы Диего Костанья протянул руку к распятию, висевшему на груди доминиканца. "А вот это подойдёт", сказал он. "Одолжить-ка мне его на минутку". "Ну что, рыхнули, капитан?" возмутился монах. бросать распятие, кому такое в голову придёт? Отчаявшемуся, отрезал капитан. В конце-то концов кто лучше милосердного Иисуса определит нашу судьбу? Он сорвал распятие, швырнул в сторону цепь и подкинул его высоко вверх так, чтобы оно перевернулось в воздухе. Если обрасу падёт лицом вниз, умрём как солдаты, если вверх стадимся, Этот мерзавец капитан мало того, что сукин сын, оказался ещё и свитатацем. Генерал Гонсело Боеса обернулся и с упрёком взглянул на старую Файну, стоявшую возле двери. Это она позволила себе столь грубое и неожиданное замечание. С каких это пор ты стала подслушивать мои разговоры, осведомился он. Всегда слушала? — ответила Таня, мало не смутившись. — Чем мне, по-вашему, заниматься, если я не умею читать? Здесь же скучно. — Надо было позволить тому турку тебя купить, — процедил сквозь зубы рассерженный хозяин. — Ступай-ка к себе на кухню. — Позвольте мне узнать, чем все закончилось, — возмолилась островитянка. — Пожалуйста. — Пожалуйста. Антикерич возвёл очи к небу, давая им понять, что чаша его терпения уже переполнена, и не успел он открыть рот, чтобы разразиться бранью, как монсьёр Косорла остановил его, протянув вперёд руку. Позволь ей остаться, а то она потом сведёт меня с ума, требуя, чтобы я ей всё пересказал. Она ведь не отстанет. Но какова Это всего лишь естественное женское любопытство. И поверь мне, если ты сейчас же не продолжишь, я привежу тебя к стулу и буду держать так до тех пор, пока ты наконец не скажешь, какой стороной упало распятие. Да вы прямо под стать друг другу, воскликнул хозяин дома. Одна суёт носку да не следует другой обжора. Ладно, сдался он. Оно упало лицом вверх. И они предпочли сложить оружие. А где-то неделю спустя ветер, который на архипелаге обычно дует с северо-запада, начал поворачивать на восток, и море успокоилось. Я решил, что можно плыть. Мы посадили мужчин в фильюгу в компании Фернана Малины и трёх приспешников капитана Снабдили водой и пищей, и я предупредил Кастаниса, что не при таких условиях не позволю им опять высадиться на остров. Генерал вздохнул и приказал Файне: "Принеси-ка вишнёвой настойки, мне надо выпить". Он подождал, не спеша выпил, закусил губу и пару минут сидел, уставив взгляд на дно рюмки, словно собирался с духом, чтобы продолжить свой рассказ. А, не гребли изо всех сил, наконец сказал он. Шестеро мужчин, осознающих, что их жизнь зависит от их усилий, поэтому они очень быстро отдалились от берега, держа курс на самый северный мыс Гамеры, который лучше всего был виден. Генерал наполнил рюмку, осушил её одним глотком, И вновь погрузился в воспоминания настолько глубоко, что заговорив даже не поднял глаз. Мы наблюдали за ними с вершины холма. Всё вроде бы шло хорошо, и мы были уверены, что они доберутся до цели. Но тут мы стали замечать, что сначала остров Тенерифе А затем и пальмы с гамерой стали исчезать из виду, словно некая свинцовая пелена тешись взяла да и скрыла их от постороннего глаза. И что это было? Я совершил роковую ошибку, за которую один несу ответственность. Восточный ветер вовсе не был предвестником штиля, наоборот, Вскоре должен был подуть из пустыни страшный сирокко и принести тучу клубящейся в воздухе пыли. От этого жара становится нестерпимый, а видимость ограничивается считанными метрами. Это то, что здесь называют кайма. Марево. Очередное невезение. Это не невезение, с горечью ответил генерал, не поднимая головы. Это глупость или невежество? Приметы были яснее и ясного, только я не сумел их разглядеть. А островитяне не предупредили тебя об опасности? Тут же спросил Арагонец. Бен-Эйган приказал им держаться в стороне, даже Гарси, положение которой было достаточно непростым, поскольку ее жизнь уже начала подвергаться опасностям. Объяснил собеседник. Подозреваю, что они с самого начала знали о грядущей напасти. Однако, с одной стороны, желали, чтобы Кастанис поскорее убрался, а с другой... У них самих хватало забот, поскольку при таком резком увеличении температуры то немногое количество корма из кота, которое еще оставалось, в итоге должно было исчезнуть. Надо сказать, что в полдень остров Иерра напоминал... раскалённый лист железа вот ужас ещё какой дорогой друг ещё какой с того места где мы находились можно было увидеть как желтоватая масса постепенно заполняет окрестности а нам становилось всё труднее дышать и хотя море уподобилось стоячему болоту Через какое-то время филюга скрылась из виду, словно ее проглотило облако пыли. «И что осталось с капитаном Кастаниусом?» — не терпелось узнать Файни, которая на всякий случай села на другом конце стола. — Удалось ему добраться до Гомерой. «Диего Кастаниус был убежден, что достигнет цели. Он она, рукой подать». Благо океан пребывал в покое, а ветер дул не так уж и сильно, чтобы отклонить их от курса, который капитан задал своим людям едва они отчалили от берегов Йеро. По его расчётам, даже если принять во внимание то обстоятельство, что усталость быстро даст о себе знать, поскольку в последние дни их слишком сильно ослабила нехватка воды, Гребя в таком ритме, они высадится на юге Гамеры с наступлением вечера. Но ну, а дальше, день передохнув, он отправится в лагерь своего доброго друга майора Гандары, уж и не вспомнить, сколько раз они вместе наведывались к проституткам или сидели за одним игровым столом, который без лишних слов выделит в его распоряжение приличные корабли полсотни хорошо вооружённых парней. Не пройдёт и недели, как он вернётся на свой остров и разделается с гнусным предателем, который вспоминать тошно поднял мятеж и подстроил ему примитивную и унизительную ловушку. Он грёб сидя лицом к покинутому берегу, и ему всё время приходилось видеть перед собой оскорбительную картину То жемцев взирающих на них с высоты утёсов со смесью презрения и жалости на лицах. И он поклялся самому себе, что по возвращении уже не станет с ними церемониться, и большинство из них будут проданы как вонючие бараны, а кто же они ещё? На рынках Танжера или Агадира. Время от времени он оборачивался, чтобы уточнить курс, поскольку потный толстяк, сидевший перед ним, чаще зачерпывал воздух, чем воду, и с водушевлением отмечал, что при всей явной неопытности их экипажа крутые обрывы Гамеры вырисовываются с каждой минутой всё чётче. Капитан Вновь спросил себя, эта мысль не давала ему покоя, начиная с того момента, когда он ступил на борт хрупкой посудины, Как это Боисуля мог свалять дурака, позволив ему отплыть в такую тишь да гладь, тогда как по логике должен был турнуть его с острова, когда море, как обычно, вздыбливалось волнами, а ветер неистовствовал? — Пожалей врага, у тебя их станет двое, — любил повторять со свойственным ему цинизмом полковник Сария. Перережь врагу глотку, и можешь спать спокойно, пока не появится новый. Своим необъяснимым поступком, тем, что оставил капитана в живых, лейтенант Гонсало Боэса приобрел себе безжалостнейшего врага, собравшего в душе всю злобу и ярость, какую только может испытывать военный человек, чья гордость была уязвлена, и мужчина... в чести которого было нанесено оскорбление. — Я живьем сдеру с тебя шкуру, — бормотал он себе под нос. — И сделаю так, чтобы эта шлюха, твоя жена, стала полковой подстилкой. Он поднял голову, обнаружил, что уже не может разглядеть туземцев, и заволновался, заметив, что даже внушительный утес — И чёрные лавовые берега расплываются перед его глазами, словно на них упала плотная пелена. Он обернулся и поискал взглядом остров, на который они держали курс. Тот исчез. Через несколько минут гребцы прекратили своё занятие и растерянно переглянулись. Что происходит? спросил Калисто на варасе, сидящий справа от него. Какая корова слезнула языком острова? «Боюсь, их проглотил Сирокко», — подал голос озабоченный Фернан Малина, которому, как сторожилу Канарских островов, было слишком хорошо и известно, какую опасность в данных обстоятельствах таила в себе необычное атмосферное явление. «Вот теперь нам и впрямь крышка». «Почему?» «Потому что Калима не позволяет увидеть ни солнца, ни маломальского ориентира, и при такой гребле мы целую неделю будем плавать по кругу!» «Не могу поверить!» — почти взвыл Калиста Навара. «Но так придется!» «Вспомни-ка пословицу! Бойся не той собаки, что лает, а той, что из-под тяжка кусает!» «Да чтоб лейтенанту провалиться!» Духота усиливалась. Поэтому лоснящийся от пота толстяк протянул руку, намереваясь завладеть одним из двух бурдюков с водой, но капитан пресёк эту попытку, схватив его за запястье. "Ни капли", отрезал он. "Я подыхаю от жажды. От чего-нибудь всё равно придётся подохнуть". Они замерли, словно превратившись в соленые столпы. Наш любки, которая оказалась пригвождённой к бескрайней синей доске, а тем временем на них оседала тончайшая и почти неосязаемая жёлтая пыль, похожая на перхоть. Постепенно они осознали весь ужас происходящего. У них не было даже отдалённого представления о том, в какую сторону грести и плавать им, судя по всему, предстояло до скончания веков. Никто не заслуживает такого конца, жалобно проговорил парень из Рёхи, сидевший рядом с сержантом Малиной, их скамья была ближайшей к корме. Никто? Не скули, ты и так уже 4 года как должен кормить червей, а тебе дали отсрочку, съязвил сосед, который грёб с ним локоть к локтю. И сколько это может продлиться? 3 дня, 5 А то и больше. У нас на 3 дня не хватит воды, тем более в такую жару. Капитан Диего Кастаньес повернулся к своему соседу и взглядом показал ему на уключенно служившую для упора весла. Вслед затем он выразительным жестом показал, будто перерезает горло, кивнув на толстяка и его соседа, которые по-прежнему сидели к ним спиной. К Алистонава рословно только и ждал этого безнравственного и несправедливого приказа, поскольку он приспокойно вынул толстую палку из гнезда, в которое она была вставлена, и одним единственным чудовищным ударом, нанесённым слева направо, раскорил черепа обоим ни о чём не подозревающим беднягам, которые не успели даже понять, что случилось. Они упали ничком, толстяк без сознания. Его товарищ замертво. И оставшиеся, недолго думая, вчетвером выбросили тела за борт и равнодушно смотрели, как те медленно тонут в бездонной сини. Вот так, невозмутимо произнёс командир, с подачи которого было совершено столь вероломное преступление. Теперь воду придётся делить всего лишь на четверых. Но даже В этом случае мы должны расходовать её экономно. Вместо ответа сержант Фернан Малина схватил один из бурдьюков и тут же пересел на корму. Ладно, капитан, сказал он, кивнув в сторону своего соседа. Только мы с моим другом Санчо забираем себе этот. Как вы поступите со вторым, дело ваше. Это мятеж, заметил его командир. И тебе прекрасно известно, что он карается виселицей. Дело касается жизни и смерти, капитан. А здесь у вас нет даже мачты, чтобы кого-либо вздёрнуть. Сержант завладел ближайшим веслом и, указав на середину шлюпки, добавил тоном, не оставляющим сомнений относительно серьёзности его угрозы: "Если кто-то попытается перешагнуть через эту скобью, я раскрою ему череп". То есть отныне мы враги. Я считаю врагом всякого, кто намеревается покончить со мной до срока, будь то мавр или христианин. Таким образом война была объявлена. Обе группы желали только одного продержаться как можно дольше. Мёртвые не пьют. Воцарилось молчание. Четверо мужчин, оторванных от всего мира, следили друг за другом, осознавая, что никто никому больше не подвластен, и при малейшей оплошности любой из них окажется на дне океана, поскольку тот, кто освободится от товарища, удвоит свои шансы остаться в живых. Причудливая голова огромной черепахи выросла над гладкой синей поверхностью, неторопливо двинулась вперёд. и в метрах 10 от носа по левому борту растворилось в калиме она показалась ему чуть ли не газелью по сравнению с течением времени по всей вероятности это пышущий жаром воздух который почти можно было жевать заставил его замедлить ход когда мозг сверлит мысль о том что твоей жизни угрожает опасность Секунды превращаются в минуты, а минуты в часы. Каждый сжимал в руке короткую и толстую деревяшку, готовый убить или защититься. Жёлтый цвет уступил место оранжевому, тот охряному, а потом подкралась ночь, которой они боялись, поскольку все четверо были уверены, что половине из них не удастся дожить до следующего дня. Диего Кастаньос оказался наиболее проворным. Как только он смекнул, что Калисто Наварро не может разглядеть его действия, незаметно вынул левой рукой острый кинжал, спрятанный в сапоге, и одним взмахом перерезал соседу горло. Тогда на острове схватить ты его схватили, даже руки связали, а вот обыскать, как следует, не осмелились, как никак главнокомандующий. Сержант, который в течение многих лет был его доверенным лицом, неотрывно следил за правой рукой, сжимавшей ключ, но и не успел заметить движение левой. С рассечённым горлом он склонил голову на грудь, и кровь хлынула к его ногам. В одном мгновении шансы капитана Кастаньюса удвоились. Следующие 3 часа протянулись в тишине. время от времени нарушаемой какой-нибудь летающей рыбкой, которая стрелой прорезала небо, чтобы затем с лёгким всплеском нырнуть обратно. Диего Кастаньос, ожидая нападения, сидел с кинжалом в одной руке и колом в другой. Он глядел в оба, но услышал только хриплый голос Фернана Малины, который прозвучал чуть ли не насмешливо: "Вы всё ещё там, капитан?" Да, я здесь. А Калисто спит. Какое же впадение, прозвучало в ответ, а затем с особым упором на последнем слове Санчо тоже уснул. Остал быть нас осталось только двое. Попытаешься меня убить? Вода есть вода, капитан. Прошло ещё почти 3 часа, и капитан Кастаньюс понял, что усталость начинает брать своё, и нет смысла продолжать сидеть с открытыми глазами, поскольку темнота была такой непроглядной, что он не видел даже собственных рук. Поэтому он медленно разделся, отложил одежду и сапоги в сторону, сунул нож в зубы и скользнул в воду, двигаясь с осторожностью хамелеона. Перебирая бок шлюпки кончиками пальцев, он постепенно приблизился к корме и, зацепившись за неё, выждал несколько минут, желая убедиться, что враг не заметил его передвижений. Ещё одна летающая рыба пронеслась рядом и исчезла в ночи. Решив, что всё спокойно, он взял в правую руку оружие, вылез из воды, опираясь на левую, и с силой полоснул по воздуху кинжалом, но рука ушла в пустоту. Он чертыхнулся про себя, однако вновь погрузился в воду, так чтобы на поверхности оставалась одна голова, и, набравшись терпения, затаился. Терпение выиграло много битв и столько же проиграло. Он предпринял три попытки, и все безрезультатно в нескольких точках филюги. А в четвертый раз острое лезвие погрузилось по самую рукоятку в спину сержанта Фернана Малины, который вскочил на ноги, взвыв от боли. Диего Кастанец был достаточно сильным мужчиной, чтобы тут же забраться в лодку и наброситься на раненого, который продолжал стонать. Капитан наносил ему удар за ударом, пока не понял, что тот перестал двигаться. На рассвете третьего дня Он сидел в шлюпке один, безраздельно владея обоими бурдьюками с водой. Густое жёлтое облако постепенно отступало назад, по мере того, как восточный ветер отгонял его на запад, а на горизонте не было видно ни малейшего признака суши. По его расчётам, воды было достаточно, чтобы продержаться 2 недели, а между тем ветер неумолимо толкал шлюпку всё дальше. вглубь мрачного океана